Глава 36. Амниотическое море. В Ванкувер мы возвращаемся вечером в воскресенье. Ансель, не задавая вопросов и ничего не говоря, подводит меня к одному из многочисленных новых жилых комплексов на окраине Кукуейтлама, почти на границе с лесом. Это мой дом. Что? Дом? Да, дом. Здесь я живу. Не знаю, почему, но я улыбаюсь. Мы поднимаемся в квартиру, расположенную на последнем шестом этаже, и входим в довольно просторный светлый холл. Его стены почти полностью завешаны картинами, преимущественно акварелью, снимками из путешествий и портретами людей, наверное, близких. Полки уставлены деревянными, керамическими и стеклянными статуэтками ручной работы. Вещи здесь говорят, и что важно, Только об Анселе. Потому что это его дом. А то место в Куал-Харбор? Спрашиваю. Ту квартиру я арендовал. Зачем? Не хотел выглядеть в твоих глазах обычным. Зачем? Помнишь, ты спрашивала о слабости? Ну вот, считай, одно ты нашла. Желание казаться лучше, чем ты есть на самом деле. Ансель усмехается, но в его усмешке горечь. И, оглядываясь по сторонам, «Довольно свободно, мебели почти нет, только необходимый минимум. Стильно и обжито, большие окна завешаны ровной льняной тканью, деревянный пол цвета дуба ничем не накрыт, как минимум в пяти местах по углам и вдоль стены расставлены островки с красками. Это так живо и по-настоящему. Он рисует там, где его накроет вдохновение, или же там, где этому вдохновению дышится легче всего». Мольбертов только два, и кроме них к полуодушевленным предметам можно отнести еще и вертикальный штатив-подставку с гитарой. Электрической, судя по форме и размеру. «Ты играешь?» «Да». «Лучше, чем рисуешь?» «И то, и другое хобби». «Чем же ты занимаешься всерьёз?» «Путешествую и организовываю путешествия в Арктику». «Я уже говорил». «Нам с Нансеном и Анной достался в наследство родительский бизнес – туристический мини-отель на острове Баффин. Я подхожу к ближайшей стене. На ней нет свободного места, все в рисунках и десятках фотографий, аккуратно упакованных в стеклянные одинаковые рамки. На фото преимущественно запечатлены снега, горы, просторы северных широт, но есть и тропические леса, широкие ленты – Океанического побережья города это что? Северный полюс? спрашиваю. Не только. Вот здесь южный. Протягиваю руку, указывая на снимок, на котором я не нахожу пингвинов, только белое и синее. И здесь, и здесь, и здесь. А вот это северные территории в Канаде. Ни на одном из них тебя нет, констатирую. Это же не доска в Инстаграм, Брауни. Смеется. Эти снимки сделаны для себя. Хотя некоторые из них и принесли деньги. Я снимаю только то, что вижу не глазами, а как-то иначе. Сердцем? Душой? Аурой? Аурой. От этих фотографий исходит энергия. Соглашаюсь. Плохая или хорошая? Не то и не другое. Энергия созидания. Жизни сложности законов природы и мироздания. Эти снимки несут информацию, заставляют думать, причем с внушительным таким отрывом от стереотипов. А вообще у тебя тут уютно? разворачиваясь лицом к центру комнаты, где материком обосновалась кровать. Она тебе не мешает посередине? Я на ней только сплю. А я не об этом, а о рациональности планировки. Не могу сдержать улыбки, ребенок. «Так спешил выбросить свой главный козырь, не вожу сюда женщина, тебя вот привел, что даже не дождался не то что моего вопроса, а хотя бы более-менее удобного случая его выложить. На противоположной стене мое внимание привлекает самая большая и самая странная картина. Цветовое пятно достаточно необычное, но на что-то похожее. «Что это?» – спрашиваю. Амниотическое море. Море, в котором плавают человеческие зародыши. Что он обо мне знает? Практически ничего. Главного не знает ты не может знать. Тогда что это? Просто совпадение? Случайность? Или посланный вселенной намек? Я смотрю на его профиль. Красивый мужчина, сильный, сексуальный. Немного вызывающий щетины на щеках. Загорелые шеи и затылок, соблазнительные губы, способности которых мне уже слишком хорошо известны. Ансель переводит взгляд с картины на меня. Помнишь, ты рассказывала об обнятической жидкости. Ты произнесла фразу, которая зацепилась за что-то важное во мне, и осталась. Какую? Женщина носит в себе море. Да. Пытаясь сделать лекции интересными и избавиться от монотонности, я включала в них факты и высказывания на отвлеченные темы. Говорила студентам, например, что яйца первых позвоночных росли в окружении морской воды, связывая это с анатомией развития человеческого плода. Сказки, конечно. Но благодаря этому рассеянное внимание студентов имело обыкновение возвращаться к теме лекции. Провизорные органы зародышей позвоночных, амнион, хорионы и алантоис. Да, точно, алантоис. Вместе с хорионом они образуют сложную сосудистую структуру и участвуют в образовании плаценты. Феноменальная память для человека, даже не записанного на мой курс. Ансель поворачивает голову, и я получаю короткий осуждающий взгляд – но сбить его с намеченной линией не так просто. «Как много ты знаешь о роли плаценты в культурах народов мира?» Спрашивает. «Знаю, что с анатомической точки зрения плацента – часть новорожденного, генетически повторяет его клетки, по структуре является человеческой плотью и используется для анатомических исследований. О культуре мне мало что известно, но думаю, что от этой части... Плода всегда было принято избавляться. Детское место, так ее еще называют. Да, выбор слов определенно имеет значение. Древние видели в плаценте сакральность и относились к ней с должным уважением, что выражалось во множестве ритуалов. Чаще всего послед закапывали под деревом, который называли именем ребенка. Это дерево считалось центром и отправной точкой всей его последующей жизни. Ансель снова поворачивает голову и пронзительно смотрит в глаза. Иногда ее закапывали под домом, на берегу во время отлива, в месте, которое будет иметь влияние на жизнь человека. Спускали по реке, даже ели. Ели. Да, я слышала об этом мракобесии, основанном на уже научных выводах. От Марокко до Моравии женщины ели свою плаценту с целью повысить плодовитость. В Китае в восьмом веке верили, что плацента матери, родившей девочку, способна превратить зрелую женщину в юную девушку. Мороз по коже и не по позвоночнику. Отсутствие слов – безумие в мыслях. Я вижу, как расширяются его глаза, как меняется выражение лица с уверенного на испуганное. Вик, и сказать ему нечего. А меня душит оно. Болезнь моих последних лет. Вик, ты в порядке? Хочешь выпить? Алкоголь помогает. Это мне известно давно. Но пить я не хочу. Нет, мне нужно домой. Ансель подходит ближе с целью получше вглядеться в мое лицо. Но я отворачиваюсь, и тогда он просто обнимает. Останься, предлагает. «Останься со мной». Я смотрю в его глаза, и мне страшно. Что-то плачет внутри, осознавая уже рожденное чувство, его искренность и неистребимость. Как много слов в этом взгляде, как мало беспечности. Как много боли родится из привязанности. Как много горечи оставляет раздавленной реальностью ожидания. Как неизбежно восторг растает в разочаровании. Любовь несправедлива. И нерасчетлива, Ансель. Она слепа, наивна и часто глупа. Он подносит руку к моим губам и долго не решается прикоснуться. Раздумывает, взвешивает, борется с искушением. Брауни. Я закрываю глаза, потому что не хочу этого слышать. Сбежала бы, но уже слишком поздно. Брауни. Дышит в мои губы. Я жду тебя, слышишь? Я жду Мужчина всегда остается мужчиной, и его жесты часто кричат громче слов. Бёдра намертво прижавшие к стене мои, пальцы, обхватившие затылок. Но Ансель слишком хорошо умеет управлять собой. Секунды нет ни его рук, ни дыхания, ни массы. И взгляд словно свернулся, спрятав уязвимость глубоко внутри. Когда позвонишь? Как только освобожусь. И он не напоминает мне, что я почти никогда не занята, что нет в этом городе птицы свободнее меня. Хорошо. Кивает. Пока. На мгновение касаюсь ладонью его груди, но едва успеваю ее отнять, как она тут же поймана его рукой и поднесена к губам. Я ухожу, не оглядываясь, не терзаясь разлукой, но внутри тихонько скулю, лишившись тепла.